Но у меня есть твердая уверенность, что в конечном итоге у вас ничего не получится. Как раз в это время мы подъехали к зданию клуба, где я должен был выступать, и из чего, конечно, не следует, что мое дерзкое заявление было вызвано этим обстоятельством. Я думал, он обидится или будет спорить, но он блаженно бросил руль и улыбнулся одной из своих самых жизнелюбивых улыбок. «Не важен результат, важен процесс», сказал он и подмигнул мне своим бессовским глазом. «Если будет интересный вечер в ЦДЛ, позвони». «Хорошо», — сказал я, — «и мы распрощались». «Если иначе не получается», Пусть хоть так. Пусть хоть Борзов будет счастлив, утешал я себя мысленно, входя в клуб. Директриса провела меня за сцену. Оказывается, вечер уже начался. Но сейчас выступал популярный певец. Скрижещущий грохот рок-музыки понзился в меня, как тысяча ржавых стрел. Бескорлупные яйца каким-то образом Соединились с этой музыкальной скорлупой, лишенной мелодической мякоти, и мне стало совсем муторно. За внутренним занавесом было видно полсцен. Певец иногда выбегал на открытую сторону, брякался на колени с микрофоном в руке, ложился на спину, быстро-быстро сучил ногами и пел. Музыка грохотала, зал выражал буйный восторг. Господи, — подумал я, — дай пережить это. И я больше никогда, никогда не буду обходить людей, ждущих машину впереди меня. Десяток поэтов сидели за сценой перед низеньким столиком, уставленным чашечками кофе, и бутылками с минеральной водой. Они оглядывали меня с нескрытой тусклой неприязнью. Хотелось думать, что имелось в виду не моя сущность, а угрожающее количество выступающих. Я подсел к ним. Председатель вечера, тоже поэт, взглянул на мою папку и произнес Ребята, много иностранных студентов. Поаккуратнее выбирайте стихи. И вдруг уставился на мою папку скорбным взглядом, словно стараясь проникнуть в ее содержимое и воздействовать на него в смягчающем смысле. Ужасно неприятный взгляд. Смотрит и смотрит. Наконец, под влиянием этого взгляда, я почти интуитивно приоткрыл папку, как бы показывая, что кобра оттуда не может выпрыгнуть на иностранных студентов по причине отсутствия таковой. И он, наклонившись ханский наклон, действительно в нее заглянул, словно по внешнему виду рукописи можно было определить, степень ее ядовитости. И мы с ним на несколько секунд застыли в немом диалоге. Кобра? Уж. Кобра? Уж, Уж. Уж. Да, да. Ну, Не обязательно уж. И он в самом деле успокоился. Мы как бы договорились. Раз я приоткрыл папку, а он в нее заглянул, значит, все будет в порядке. Все-таки это было нехорошо. А я еще с ним приятельствовал,